Глава 4 э т о самая глупая идея из всех, что я слышал», – поморщился Дитрих. «Ну зачем нам идти на тот остров? Да еще и в такое время года. Я уже молчу за то, как мы туда будем добираться. Летать-то умеют не все». Всего за два часа драконятам надоели все игры, что Дитрих был в состоянии им предложить. И трудно было их в том винить. Все они уже не один десяток раз сыграны-переиграны. н е и теперь маленькие сорванцы придумывали новое развлечение. «А ходят слухи», — сказала тёмно-бирюзовая Ирлия, «что в ночь на зимнее солнцестояние там происходит маленькое чудо. Можно загадать желание, и оно обязательно исполнится». «Что мешает нам загадать желание здесь?» — фыркнул Дитрих. «Мы что, не знаем, когда полночь наступит?» «Ну, так неинтересно», — запротестовал огненно-рыжий Скари. «Тут мы не узнаем наверняка, произошло это или нет». «А мимо воспитателя вы такой толпой, как рассчитываете прокрасться?» насмешливо спросил Дитрих. «Неужели думаете, что они ничего не заметят?» «Так вот, надо продумать план», сказала Ирлия. «Зимнее с о л н ц е с т о я н и е через два дня». «Не говорите ерунды. Помните, как мы в прошлый раз на прогулку выбрались без старших? Мы на этом острове умудрились заблудиться, половина потом перезаболели». А сейчас вы хотите на соседний. «Дитрих, ты стал занудой». о н ы л о махнул лапкой Дихро. «Не повеселиться с тобой нельзя, не придумать ничего интересного». «Придумать можно всё, что угодно, но так, чтобы это было безопасно», возразил Дитрих. «Мне вот в прошлом году совсем не нравилось весь праздник чихать, кашлять, лежать в постели и есть малиновое варенье». «Но ведь малиновое варенье вкусное». Удивилась и Геста, еще одна драконочка. «Слишком сладкая, я такое не люблю». «Ладно», — сказал Дихро, смешно прислонившись спинкой к стене и скрестив в п е р е д н е й лапки. «Тогда придумай что-нибудь такое, чтобы было интересно». «Ну...» — задумался Дитрих. «Можно... Можно... Можно устроить экскурсию». «А мы как будто не экскурсию предложили», — фыркнул Дихро. «Нет, такую экскурсию, чтобы взрослые тоже пошли с нами». «И куда же это?» — ф ы р к н л а Ирлия. «На прогулку вокруг дома». «Нет». Дитриху в голову пришла неожиданная, но оттого не менее блестящая идея. я с т и г и а н почему в самом деле мы должны день и ночь тут торчать? Это же скучно». А говорят, стигян украшают к празднику, там много блестящих лент, огней, искр, и все это очень красиво. А сходить можно. Он вспомнил летнюю поездку в Стигиан, когда ему удалось таки уболтать сестричку а я р и взять братика с собой. В музей? Там много интересных штуковин. Или в з о о парк? Он на зиму покрывается большим стеклянным куполом и потом у работает даже зимой. Или на карусели? Меня как-то брали летом родители на карусели, было здорово, сказал один из дракончиков, сидевших позади. Остальные д р а к о н е это возбужденно зашептались. Если к походу в музей или в зоопарк они отнеслись весьма прохладно, то вот карусели их явно заинтересовали. «Звучит здорово, но как мы уговорим воспитателей полететь туда?» спросила Ирлия. «А вот на это у нас есть целых два дня», – важно подытожил Дитрих. На следующий день с т и г а н прибыла занятная процессия. Четверо фиолетовых драконов несли на себе 25 юных драконят. Дитриху удалось таки убедить наставников устроить экскурсию по городу. При этом он использовал свое красноречие настолько агрессивно, что наставники даже п р и г р о з и л и Дитриху, что вытребует у Уталака персональное разрешение наказывать его ремешком по попе, но просьбам уступили. Нарядный стегиан и в самом деле выглядел потрясающе. Дома были украшены лентами, м е ш у р о й блестящими шариками. Здания мэрии и городской стражи светились магическими огнями. В лавках толпились покупатели, все спешили с пакетами, сумками, мешками. И все оживленно болтали, смеялись, обменивались новостями. На процессию из 25 дракончиков прохожие удивленно оборачивались, но точно так же улыбались, поздравляли с праздником и желали всего хорошего. Дракончики, как и обещали, шли ровным рядом. У каждого на голове была шапочка, а шея повязана шарфиком. Впереди важно ушагивал Дитрих, а за ним по трое шли все остальные драконята. Драконы сняли в гостинице пять комнат, одну для четырех наставников и четыре для своих подопечных, после чего направились в музей. Смотритель музея сначала удивился, увидев такую странную процессию, но быстро взял себя в руки и назначил группе экскурсовода. Драконят привели к макету карты драконьего архипелага, где им подробно рассказали, где какой остров находится. После этого их повели по экспонатам. Карта, составленная первым драконом, который был изгнан на архипелаг во время восстания убийцы. Рисунки первых домов. Первые корабли, на которых драконы, в первые годы после восстания, сильно о г р а н и ч е н ы в трансформации, перемещались между островами. Но музей быстро наскучил драконятам, и эту экскурсию пришлось завершить досрочно. После сытного обеда стало ясно, что сейчас драконят интересуют исключительно карусели. Туда вся процессия и направилась. Поначалу наставники переживали, ведь карусели были полны обычных детей, а ну как не поладят они с драконятами. Но опасались наставники напрасно. Дети всегда тянутся друг к другу, вне зависимости от того, как они выглядят. Драконята с визгами и воплями спускались с ледяных горок вместе с обычными мальчишками и девчонками, катались на карусельных лошадках, кружились на льду. Их восторг было не передать словами. Ведь бедные драконята заперты почти круглый год на острове малышей. И, конечно, находиться там безвылазно ужасно скучно. А обычные дети, хотя и росли на драконьих островах, зачастую видели лишь взрослых, больших, важных, серьезных драконов. И им даже в голову не могло прийти, что драконы тоже бывают маленькими, озорными, любящими играть, спрыгать, смеяться и веселиться. Вечером после ужина драконят даже не пришлось укладывать. Все так устали и вымотались, что уснули, едва добравшись до своей постели. «Неужели теперь такое будет каждый год?» С ужасом спросила огню одна из наставниц, когда все четверо без сил сидели по креслам. «А я, наоборот, х о т е л бы, чтобы такие вылазки мы делали регулярно», – ответила Гельда. «Что толку в том затворничестве, в котором они всё время находятся? Хозяин наш разве что прилетит раз в месяц. Вот им ы всё развлечение». А потом, как слабеют у них крылья, и они обретают вторую постась, так на них сразу обрушивается колоссальный объём знаний. Хоть длится детство наших детей дольше, чем у людей, гномов, орков. А все равно нету его по факту. А так хотя бы такие вылазки оставят яркие моменты в их детстве. На следующий день драконы направились в зоопарк. Его и правда на зиму накрывали стеклянным куполом, поэтому внутри было тепло. Однако не душно. Некоторые секции в куполе регулярно открывались, чтобы проветрить помещение. Дракончики увидели хищников, таких как тигр, лев, леопард, пантера, гепард, даже травоядных. Потом посетили аквариум и террариум. В террариуме драконятам разрешили потрогать змей, ящериц и даже крокодила. «Рептилии чувствуют своих родственников», – важно пояснял экскурсовод зоопарка, «а также чувствует их старшинство в плане биологического вида». Так что опасаться нечего, еще ни одна рептилия не напала на дракона первой, вне зависимости от того, в человеческом облике он находится или в драконьем. Когда Дитрих вошел в клетку с крокодилом, тот внимательно посмотрел на него, а затем нырнул в воду и, перевернувшись, выплыл на каменный бережок вверх лапами. Это было прямое приглашение попрыгать на крокодильем б р ю х е что Дитрих с удовольствием и проделал. Крокодил ф ы р ч а л и смешно дергал лапами. Вдоволь н о п р ы г а в ш и с ь Дитрилл Благодарность почесал крокодилу горлышко. И он самым натуральным образом замурлыкал. «Отвернешься и не отличишь от мурлыка япантеры или леопарда». «Этот малыш особенный», — шепнул экскурсовод Зельде. «Они, конечно, наш самый умный и дрессированный крокодил, он и не такое умеет. Но вот так подставлять брюхо без дрессировщика — это он впервые. Неспроста это. Ох, неспроста». Наконец, драконята поднялись на третий этаж. Здесь вместо клеток были комнаты, и на каждой двери висела табличка. «А это наша гордость», – объявил экскурсовод уже немолодой мужчина с каштановыми спроседью волосами и в круглых очках. «Новый сектор зоопарка. Здесь работают разные виды гуманоидов, и мы можем с ними познакомиться». Он подошел к первой двери. На ней было написано «Эльф лесной». У драконят даже глаза на лоб полезли от удивления. «Как же так? Эльф? Экспонант зоопарка?» На следующий момент дверь открылась, и они оказались в комнате, где прямо на полу, вернее, из земли росли диковинные растения. «Приветствую, посетители!» Раздался справа мелодичный голос. Из незаметного поначалу гамака слева поднялся эльф с длинными светлыми волосами. «Как здорово!» Искренне восхитился он, разглядывая драконят. «У меня никогда не было таких интересных посетителей». «Это лесной эльф», – начал экскурсовод. «Живут на востоке в умеренных широтах. Предпочитают хвойно-лиственные леса. Устраивают себе дом прямо в выросшем дереве. Дружелюбный, но подозрительный. с л а в и т с я стрельбой из лука, магией природы и особой вегетарианской кухней, используя в первую очередь грибы». «Так что, если вы любите грибы увидите эльфийский ресторан, смело заходите, уверяю, не разочаруетесь». «А...» — неловко спросил эльфа Дитрих. «А как вы тут... ну вот так... все время тут сидите?» «Почему?» — искренне удивился тот. «Я здесь работаю лесным эльфом». С улыбкой сказал он, подходя к Дитриху и взглядом прося у дракончика разрешения взять его на руки. Тот кивнул, и в следующий момент чуть прохладные руки эльфа подняли его. От его одежды приятно пахло сосновой свежестью. «Мне нет никакой необходимости сидеть здесь круглые сутки», продолжал тем временем эльф. ф закрытием зоопарка я ухожу домой. У меня выходные, отпуска, заработная плата». И... он легонько погладил Дитриха по носу. «Доступ в драконью библиотеку». Драконы знают о природе не меньше нас, так что и своей работы он указал на стол в углу, заваленный исписанными свитками и книгами о растениях. «У меня достаточно». «Ладно», – кивнул экскурсовод. «Идемте дальше». Следующая дверь гласила «Орк черный». Когда драконята вошли в комнату, им предстала коллекция оружия, брони, щитов и большая кузня, где сейчас и работал упомянутый орк. «Орк черный», – провозгласил экскурсовод. «Живут в южном полушарии в центральных широтах. Особое внимание уделяют кузнечному ремеслу. Физически они очень сильные и выносливые. Характер недружелюбный, нередко сварливый». «Неправда», – пробурчал орк. «Ничего не сварливый. Уж во всяком случае не более, чем у любого, кому все время под руку лезут к месту и не к месту». Он залил раскаленный металл в форму для клинка и опустил в зачарованную сиреневую воду. «Остужаться». После чего снял перчатки, маску и повернулся к гостям. «Эвано как!» – удивленно сказал орк. «Таких гостей у меня еще не было. Ну, раз пришли. Любуйтесь», – хмыкнул он. Кузницы, правда, представлял собой величественное зрелище. Огромные, ростом по д в метра. Мышцы бугрятся под кузнечным фартуком, клыки с верхней челюсти опускались почти на два дюйма. Дитрих даже ощутил легкий укол зависти. Но в глазах орка плескалась усмешка. «Ну?» – спросил он минуту спустя. «Есть кораблец, кто не побоится на руки пойти к дяде Дретту». Но смельчаков не нашлось. Драконята с интересом смотрели на черного орка, но подходить никто не спешил. «Ну вот, так всегда». Сердито сказал он экскурсоводу. у н а м и л и ш ь им про с в а р л и в о й всякой чуши, а они потом боятся». «Ну, детвора, смелее!» Он дружелюбно подмигнул гостям. «За храбрость будет. Приз!» И снова самым смелым оказался Дитрих. Когда он подошел к ногам орка, тот ловко ухватил его и взял на руки. А торка п а х л о горячим железом и почему-то жареным мясом. Видно, тот недавно перекусил. «Ишь ты!» «Довольно», — сказал он, п о ч е с ы в а я Дитриху шейку. «Синеглазых с такой рассветкой и не видал никогда. Ну, раз ты самый отважный оказался, есть у меня и для вашего брата сувенир». Он подошёл к большой коробке, где лежало множество ювелирных изделий. Простых, выполненных из железа, стали, бронзы, но выполненных очень искусно. «Вот», — довольно сказал он, извлекая крохотный браслетик. «Как раз такой, какой легко поместится на драконьей лапке». И изображал браслет танцующих драконов, маленьких, но выполненных с удивительной точностью. ю о х ты, как здорово!» С восторгом сказал Дитрих, когда браслет защелкнулся у него на правой лапке. «Просто чудо!» Но... Он недоверчиво посмотрел на руки Орка. «Как вы...» «Как я такими большими пальцами такую миниатюру смастерить умудрился!» п о н и м а ю щ и хмыкнул орк. Дракончик виноват кивнул. «А вот так и умудрился», — сказал он, легонько щелкнул Дитриха по носу. «Когда дело свое любишь, и руки из нужного места растут, тогда все, что не задумаешь, будет получаться». Внезапно он приподнял к себе дракончика так, что между их глазами осталось всего несколько сантиметров. «Всегда, когда тебе будет тяжело, думай о том, что помогает тебе идти к цели». Тогда у тебя все обязательно получится. Ну ладно, он аккуратно поставил дракончика на землю. т о п а й т и дальше. Вам там есть еще на кого посмотреть, а мне работать надо. Когда драконята покинули комнату, он уже надел перчатки, маску и извлек остуженное лезвие. Через пару секунд из-за д в е р и донеслись удары молота. Драконята уже посетили орка Красного, который показал им множество шаманских масок. орка Зеленого, который оказался книгачеем, и рассказал удивительную историю о том, как племя орков впервые повстречало дракона. Затем они посетили двух гномов – гном подземный и гном горный. Горный гном имел белую кожу и черную бороду. Он работал с драгоценными камнями. Одна из драконочек ему так понравилась расцветкой, что он даже попросил ее несколько минут попозировать ему, чтобы зарисовать, а потом сделать украшение. Подземный гном имел синеватую кожу и белую бороду. Он работал с горными породами. У него были красивые изделия из малахита, азурита, оникса, мрамора и даже из янтаря. Он подарил Дитриху маленький янтарный кулон, который тот сразу же надел на себя. Затем они зашли в гости к темной эльфийке, которая рассказала им о том, какие подземные травы и грибы они используют в своей алхимии. И последним драконята посетили небесного эльфа. И кожа и волосы у него оказались цвета ослепительного снега. Небесные эльфы были очень одаренными ледяными скульпторами. И этот эльф прямо здесь всего за 10 минут высек и з льда статую маленького Дитриха. «Это невероятно!» – бормотал Дитрих, недоверчиво обходя свою ледяную копию в натуральную величину. «Так быстро и так похоже!» «Да вы волшебник!» «Это для меня обычное дело», – рассмеялся небесный эльф, беря в о с т о р о ж н о г о Дитриха на руки и ласково поглаживая его. «Вот вы, маленькие драконята, которых я такими юными, н признаться, первый раз в жизни вижу, вот это для меня волшебство!» Поход в зоопарк вышел очень познавательным. Даже д р а к о н и наставники не могли не признать того, как ловко это устроили. пригласить по представителю каждой расы и позволить остальным драконам и прочим жителям Стигиана с ними знакомиться. Вечер драконята снова провели в парке с каруселями. Обычных детей в этот раз пришло на порядок больше, всем очень хотелось поиграть с драконятами. И их ожидания были вознаграждены сверх меры. В поисках новых впечатлений малыши, порядком уставшие от общения только друг с другом, старались познакомиться и повеселиться с как можно большим количеством ребят. д р а к о н е т а в самом чудесном расположении духа возвращались в гостиницу. Несмотря на то, что уже завтра им предстояло улетать обратно на остров, они были в восторге от поездки. И все неустанно благодарили Дитриха за то, что он упросил старших наставников позволить им это замечательное приключение. Дитрих от подобного ужасно смущался. Странное дело. Когда маленького дракончика никто не замечал, он всячески из кожи вон лез, чтобы привлечь к себе внимание. Но стоило ему добиться желаемого, как он тут же смущался и чувствовал себя ужасно неловко. В конце концов, чтобы лишний раз не попадаться на глаза, он пристроился в самый хвост процессии. Через несколько минут они шли по главной улице с т и г и а н а И внезапно Дитрих увидел яркую радужную вывеску «Поймай судьбу за хвост». Дитрих удивился. Вывеска ярко сияла, переливалась и вспыхивала всеми цветами радуги. И тем не менее, ни один из драконят не обратил на неё внимания. Сиреневый дракончик удивлённо остановился и поглядел на других прохожих. Они рассматривали красивую упаковку для подарков в первой витрине на одной стороне улицы и в ы с т а в л е н н ы е товар в мясной лавке на другой. Вывески, которая приглашала поймать судьбу за хвост, кроме Дитриха, казалось, вообще никто не замечал. Дракончик нерешительно посмотрел на остальную процессию. Они как раз остановились перед одной из витрин полюбоваться игрушками и украшениями. Решив, что он глянет только одним глазком, Дитрих помчался в переулок, куда указывала вывеска.